«А как же я?» Вы видите мир в собственной перспективе. Это естественно. Сложнее осознать, что у других людей она может быть совсем другой. Когда вы маленький ребенок, большинство окружающих уделяют вам очень много времени. Но взрослея, вы должны понять, что больше этого не будет. В противном случае вы станете эгоцентриком, с которым никто не захочет общаться. Когда вам два года, вы можете заплакать, если голодны, и кто-нибудь вас накормит. Но если вам двадцать, такой прием, скорее всего, не сработает. Ладно, допустим, это вы уже поняли. Но есть и другие ситуации, в которых мы склонны считать, что мир крутится вокруг нас, хотя на самом деле мы почти всем безразличны. Я как-то слышал, как у ворот школы мальчишка лет двенадцати-тринадцати ныл, обращаясь к своей матери, «Ну почему мистер Стоун не взял меня в футбольную команду?» Задумайтесь над этим вопросом. Парнишка предполагает, что мистер Стоун размышлял о том, что делать с малышом Джонни, и решил не брать его в команду. На самом деле я сильно сомневаюсь, что в голове у тренера происходило именно это. Гораздо более вероятно, что он думал над тем, кто играет в футбол лучше всего, и парнишка в этот список не попал. Хотя мир Джонни вращается вокруг Джонни, мир мистера Стоуна – нет. В подобные ловушки очень легко попадать на протяжении всей жизни, особенно если ваши родители поместили вас в центр мироздания. Часть людей, вырастая, понимает, что окружающим может не быть до них вообще никакого дела и считают такое положение вещей правильным и естественным. Ведь, принимая какое-то решение, мы не думаем обо всех, кого оно может так или иначе коснуться. Допустим, вы договорились встретиться с друзьями в 8 часов. Если вас несколько человек, и кто-то один не может прийти в назначенное время, это не значит, что вы пытаетесь исключить его из вашего круга общения. Просто вы не можете угодить абсолютно всем, и вашему приятелю на сей раз просто не повезло. Точно так же, если вы сами не можете прийти навстречу, это не значит, что все ополчились против вас. Это значит, что просто не получается подобрать удобное для всех время. Вы это переживете. Правда ведь? Поэтому, если кто-то забыл, что вы вегетарианец, если вас не повысили по службе, или ваш отец не спросил вас, стали ли вы себя лучше чувствовать после болезни, или кто-то другой отвлек внимание на себя, или домовладелец не прислал вам предупреждения о расторжении контракта, не чувствуйте себя ущемленным и обиженным. Просто примите, что так устроен мир». У всех этих людей есть куча вещей, о которых им приходится думать, и они рассчитывают, что вы будете реагировать на это в такой же нормальной взрослой манере, как и все остальные. Мой тон может показаться вам слишком сердитым, потому что взрослые люди, считающие, что мир вращается вокруг них, меня весьма раздражают. Но на самом деле я говорю вам все это потому, что если вы поймете, что не все в мире делается для вас, то увидите, что никто не хочет вас обидеть. унизить или игнорировать. А значит, вам будет гораздо проще реагировать на это адекватно. Правило 38. «Вы тут можете быть и ни при чем».